Глава пятая. Огонек. «Я так и стою у двери. Рвануть назад? А зачет? Поставит ведь пропуск! Даже не думай об этом, огнево!» — произносит мужик, не глядя на меня. «Сидит и пишет что-то у себя в блокнотике. Это он месть мне придумывает, я уверена. Не порть мне общую успеваемость. Все сдали. И пропусков нет. Проходите, не билет!» Наконец поднимает взгляд на меня и кивает на свой стол. Я пытаюсь понять, что же его взгляде. А там... там, блин, ничего. Вот вообще ничего. Полное равнодушие. Словно он и не знает меня. Ничто в его облике не напоминает мне о случившемся вчера и позавчера. Господи, это уже третья наша встреча получается? Что-то многовато. Меня так и распирает спросить, как он здесь оказался. Почему нет Авроры? Я ведь раньше его у нас здесь не видела. Мужик смотрит на часы. Ты мне как дополнительные часы оплачивать будешь? Смотрит и опять серьезно. В смысле? Я хмурюсь. Какие еще часы? Время зачета скоро истечет. Ты еще даже билет не взяла. Час моего времени стоит 500 долларов. Сколько брать будешь? В два часа уложишься? Что? Смотрю ему прямо в глаза. А ведь он на полном серьезе это говорит. Что-то я не припомню такие зарплаты у преподавателей вузов. Бурчу я, подходя к столу. У преподавателей, конечно, нет. Я говорю про себя. Отвечает он, не сводя с меня взгляда. Возьмешь? Вот сейчас на этом вопросе чувствую, что что-то меняется. От волнения часто моргаю. Сглатываю. «Вы о чем?» — уточняю охрипшим голосом и откашливаюсь. «О билете, Огнева. О билете. Или ты другое готова взять? Или дать? Вариантов немного на самом деле». Меня поражает, каким серьезным и деловым тоном он это все говорит мне. «Я же не дура. Я прекрасно понимаю, на что он намекает. Но вида не подаю. Пусть за дуру меня держит». «Ничего не отвечаю. Молча тяну руку» чтобы взять билет, и тут мужик вдруг резко берет и перехватывает ее, сжимает крепко. Мы смотрим друг другу в глаза. Я опять моргаю. Все это так неожиданно, что ли? Костюм раз и переворачивает мою руку тыльной стороной вверх и всматривается в мою ладонь. Вот сейчас он меня прямо пугает. Что вы делаете? Интересуюсь я, пытаясь забрать руку. Хочу прочитать, сколько жить тебе осталось, огнево. Опять сглатываю. «Мамочки, маньяк. Ну, точно маньяк». А он тем временем продолжает изучать мою ладонь. Только теперь еще пальцем по ней водит. Не надавливая, а слегка касаясь. И это его прикосновение. Пипец, как щекотно. Но я держусь. «Может, вы мне и погадаете?» Спрашиваю, пугаясь, затянувшегося молчания. Костюм резко переводит взгляд на меня. Ухмыляется. Ждут тебя огнево большие трудности впереди. Произносит с издевкой. Придется многое преодолеть. И не один раз. Но ты справишься. Вижу добрый знак у тебя. Это какой же? Вот этот. И он на актёма вводит небольшой шрам. Это от бородавки у меня. Говорю я. Противно. Да. Зато костюм сразу же отпускает мою руку. Года три назад бородавка там была у меня. «Надо же!» Осматриваю шрам. И не знала, что она добрым знаком для меня станет. «Бородавки прошли?» Спрашивает мужик. «Здесь?» «Да». Показываю ладонь. «А где нет?» Приподнимает бровь. «Я лучше билет возьму все же». Быстро хватаю бумажку и облегченно выдыхаю. «Древний Египет. Правление Рамзеса». «Уф, повезло!» «Уж эту тему я знаю на отлично. Хоть в чем-то повезло». Фигова, из вас гадалка! Хочется подколоть мне мужика, но я сдерживаюсь и вслух произношу. Я готова отвечать». «Что? Даже готовиться не будешь?» Смотрит удивленно. «У меня нет 500 баксов, чтобы ваши доп. оплачивать. Бурчу под нос. Поэтому да, без подготовки. Эту тему я знаю. Доклад по ней писала». «Ну давай, огнево, жги». И он откидывается на спинку стула и впивается в меня взглядом. Я отворачиваюсь. Тяжело под этим взглядом сохранять спокойствие. Глядя в стену, выдаю все, что знаю по теме. А знаю я по ней все. Даже не сомневаюсь в себе. Он слушает молча. Играется ручкой, пальцами. Я не вижу его лица, но почему-то мне кажется, что он ухмыляется. Да, костюмчик, вот так. Не получится у тебя создать мне трудности. Как на одном вдохе выпаливаю материал и лишь в конце выдыхаю. Все. Кашусь на мужика. «Молодец, Огнева! Молодец!» — тянет он. «Приятно удивило!» «Внутренне ликую. Он заносит ручку над моей зачеткой. Сейчас поставит мне зачет, и все. Ура!» Но, оказывается, радуюсь я рано. «Чуть не забыл!» — усмехается он. «Дополнительные вопросы же еще!» «Ведь так у вас принято». «Рррр! Что за новости?» «Так и быть, Огнева. Тебе задам всего один вопрос». «Выпрямляется. Что делал фараон на праздник плодородия?» «Подсказку тебе дам. Именно Рамзес положил начало этой традиции. Вопрос простой, если ты так хорошо знаешь этот период истории. И?» «Ну, он хлеб раздавал? Делаю предположение». Ответа на этот вопрос я не знаю, блин. Что за тупой вопрос? Не было там такого праздника. Не помню, чтобы в учебнике было хоть слово о нем. Хлеб раздавал. Смотрит на меня с усмешкой. Кому? Ну, крестьянам. Угу. Качает головой. А фабрике рабочим? Так? Поджимаю губы. Не угадала, что ли? И вообще мне что-то не нравится этот вопрос. Хочешь подсказку? Прищуривается костюм. Вместо ответа я хмурюсь. Чувствую подвох. В древнем Египте не было мороженого. Так? Спрашивает, сощурившись. Киваю. Ну, огнево. Ты прямо совсем недогадливая. Цокает. Плодородие. Это что? Жизнь. Так? С чем ассоциировалось плодородие в древности? С урожаем? Делаю предположение. Разочарованно мотает головой. Опять смотрит на часы. «Дополнительный час ты не взяла». Вздыхает. «Поэтому не зачет». «Я чуть не подпрыгиваю на месте». «В смысле?» «Вырывается у меня». «Почему не зачет?» «Я же все рассказала». На вопрос не ответила. Он встает и поправляет пиджак. Берет со стола телефон. «На!» Протягивает мне зачетку. Этот вопрос незначительный. Как вообще это повлияло на историю древнего Египта? Я возмущена и не скрываю этого. Я же вам все рассказала. И про внутреннюю политику, и про внешнюю. А тут? Плодородие какое-то. Мороженое. Вы мне мстите, да? Спрашиваю, наконец, прямо. Он усмехается, переводит взгляд с телефона на меня, но смотрит из подобия. За что, Огнево? Ну... «За вчерашнее!» «И за позавчерашнее!» «Вам виднее, короче!» «Ну что ты, девочка!» Делает пару шагов и оказывается совсем рядом. Смотрит теперь на меня сверху вниз, наклонив голову. «Женщина, не мчу!» «Но хорошо, что ты признаешь, что была неправа!» «Готова исправиться?» Тянет к моему лицу руку, но я отстраняюсь, и он с усмешкой опускает руку. «Зачет поставите?» Спрашиваю, нахмурившись. «Наверное». Пожимает плечами и усмехается. «Когда-нибудь поставлю». «Вот подготовишься и поставлю». «Я в Роре Васильевне буду сдавать». Фыркаю, прячу зачетку в сумку и иду на выход. «И не надейся, девочка, не надейся». Слышу в спину. «Просто урод».